Глава 15 Шикиба. Перед Шикибой стояла дилемма. Теперь, когда договор на землю оказался у нее в руках, предстояло сделать следующий шаг — пойти с ним к местному Малику и заявить о своих правах на наследство. Но на это Шикиба должна была попросить разрешение у Азизулы, Даст ли он его, она не знала, хотя надеялась, что, может быть, Азизула и не станет возражать. В конце концов, мужчины непредсказуемые создания подумала Шикиба. И все же она решила не рисковать. Однако в таком случае ей нужно было разыскать Малика самостоятельно. В тот день, когда Шикиба подслушала разговор Азизулы со старшим братом, мечтавшим потеснить теперешнего Малика, она узнала имя этого человека — Шарифулла. Но где он живет, Шикиба понятия не имела. Да и как выбраться из дома? Вряд ли, возможно, незаметно улизнуть на несколько часов. «Как прошел твой визит к родственникам?» — спросила Марджан. Руки Шикибы были по локоть в мыльной пене, она стирала одежду детей. «Как поживает Шагул Биби?» — Она в добром здравии? — Да, — ответила Шикиба. — К сожалению, — добавила она про себя. — А остальные как? Ты со всеми повидалась? — Я видела дядю Залима, дядю Шираза и дядю Фаяза, остальных дома не было. Марджан продолжала стоять перед Шикибой, наблюдая, как та полощет белье и задумчиво постукивая указательным пальцем по нижней губе. Шикиба старалась не поднимать голову и не встречаться взглядом с хозяйкой. Ты знаешь, на прошлой неделе я ходила в хамам, и там случайно повстречалась с Зарминой Джан. Примечание. Хамам, турецкая баня. Название хамам происходит от арабского слова «хам» — «жарко». Конец примечания. Твоя тётя сказала, что они все очень удивились, когда ты пришла навестить их. Плечи Шикибы напряглись. Зармина Джан говорит, что ты не очень-то ладила с шагул Биби. «Что же ты задумала, тетя Зармина? Ты рассердилась, когда они решили отправить тебя к нам?» Шикиба молча покачала головой. «Надеюсь, что так. Это была договоренность, которая устроила всех. И надеюсь, поджав губы, добавила Марджан, что в нашем доме ты не станешь вести себя подобным образом». Шекиба почувствовала, как внутренности в животе свернулись в тугой клубок. «Нет, здесь все по-другому», — с горечью заметила она. «Хорошо. И предупреждаю, мы не потерпим никаких диких выходок. Не хватало еще, чтобы дети научились грубить старшим». Шекиба молча кивнула. Но видно было, что сомнения Марджан так до конца и не рассеялись. Вероятно, тетя Зармина нашептала ей что-то еще. Шекиба приготовила обед, накормила детей и, пристроившись в уголке, сама тихо поела на кухне. Позже, убирая грязную посуду, она слышала, как Марджан в полголоса сказала Азизуле, что хочет обсудить с ним важное дело. Шикиба не сомневалась, разговор пойдет о ней. Вечером, когда все улеглись, Шикиба уловила приглушенные вздохи, доносившиеся из спальни хозяев. Она поняла, что Азизула — делается своей женой то, что делают все мужчины со своими женами. Об этих вещах Шикиба узнала, живя в доме бабушки. В том углу, где она спала, ей приходилось слышать такие же всхлипывания и стоны, долетавшие из соседней комнаты, где жили дядя Залим и Шамина. По утрам тетка смущенно опускала глаза, стараясь не встречаться взглядом с Шикибой. Другие жены, собираясь на кухне, частенько шутили по поводу своих мужей, предварительно убедившись, что поблизости нет детей. Присутствие же Шикибы ничуть их не смущало. «Эй, Зармина, ты вяжешь этот свитер уже больше недели, когда же ты кончишь? Ха-ха, Наргиз, кажется, то же самое ты говорила мужу сегодня ночью, или я ослышалась?» Далее следовал общий взрыв хохота. Шикиба прислушивалась к веселым разговорам теток, заинтригованная столь неожиданным и столь редким проявлением дружелюбия среди населявших дом женщин. Наргиз мгновенно парировала выпад снохи. Да-да, зато у некоторых такая огромная грудь, что им трудно разглядеть, что происходит там внизу. «Новый взрыв хохота» В такие моменты Шамина обычно косилась в сторону шикибы Ей явно было неловко, что девушка слышит эту болтовню. Зармина, заметив ее смущение, криво ухмыльнулась. «Не обращай внимания, Шамина, дорогая», сказала она, отхлебнув чай из чашки. «И не забывай, что она жила с отцом. Ей пойдет на пользу, если некоторые вещи она узнает от нас, женщин». Представь, что ты ничего не знала бы о том, что ждет тебя в ночь после свадьбы». Шамина удрученно подсокала языком. «От этого знания будет только хуже». Позже Шикиба не раз мысленно возвращалась к странной реплике тети Шамины. «Хуже?» «Что она хотела этим сказать?» «Судя по болтовни остальных женщин, все это малоприятно, но вполне терпимо». В конце концов, они даже ухитряются шутить на тему своих отношений с мужчинами. Так что сейчас вздохи Марджан, которые слышала Шикиба, не особенно удивляли ее, да обычная вещь, которая происходит между мужем и женой. Чуть погодя, когда возня прекратилась, дошикибы долетели голоса хозяев. Она припала ухом к стене. Зармина так прямо и сказала? Да, именно так. Поэтому Шагул Биби и постаралась удалить ее из дома. «Знаешь, я никогда не доверял им, особенно Фаязу. Вечно строит из себя непонятно что, болтает много, а толку мало. То ли дело их отец, настоящий был человек. Шагул Биби правильно делает, что держит сыновей в узде». «Хорошо. Ну а нам-то что делать с Шикибой Шала?» «Спору нет, работает она неплохо, но вдруг девчонка разозлится и проклянет и нас тоже». «Прокляну их?» «Хм, интересно», — пробормотала Зизула. «А еще Зармина говорит, что Шикиба Шала, хоть и жила вдвоем с отцом, была для него как сын. В поле вместе с ним работала, но по характеру вся в мать, такая же дикая и взбалмошная. Не уверена, что безопасно держать ее в доме». «Только сплетен и скандалов нам не хватало». «Ну и что, по-твоему, нам следует предпринять?» спросила Зизула. «Отправь ее обратно, к Шагул Биби». «Отправить обратно?» «Да, ради мира и спокойствия в нашем доме. Разорви сделку, пусть ее родственники придумают иной способ рассчитаться с долгами. Мы больше не можем оставлять ее у нас». М -м, понятно», задумчиво протянула Зизула. Марджан оказалась мудрой женщиной. Для того, чтобы начать этот разговор, она выбрала самое подходящее время, когда муж был расслаблен, податлив и особенно сговорчив. «Но мы не должны говорить, почему возвращаем ее». Зармина просила ни в коем случае не называть ее имени и вообще держать наш с ней разговор в секрете. Но «Ну еще бы», — рассмеялся Азизула, — «Представляю, что с ней сделает Шагул Биби, если всплывет, что именно она выдала их семейные секреты». В комнате воцарилось молчание. У Шикибы подкатил ком к горлу, ее снова оклеветали и предали. Но в следующую секунду Шикиба горько усмехнулась. «А что, собственно, так удивляет ее в поведении тетки? Зачем Зармина хочет, чтобы я вернулась к ним? Что она задумала?» Жаль, конечно, терять хорошую работницу, после паузы продолжила свои рассуждения Марджан, но слова Зармины просто не выходят у меня из головы. Шекиба вспомнила, как настороженно вела себя с ней хозяйка последние пару дней, и едва не расхохоталась, надо же, кто-то всерьез думает, что Шекиба Шала представляет угрозу. Если я верну ее, отношения между нашими семьями испортятся, мне бы этого не хотелось. Да и судя по тому, как выглядят их поля, не думаю, что они когда-либо найдут иной способ рассчитаться с долгами. Похоже, в этой семье нет ни одного, кто умел бы обращаться с землей, но у меня появилась другая идея. Какая? «Послушай, если я сказал, что все улажу, значит, так и будет. Занимайся хозяйством, предоставь это дело мне». Шансы Марджану говорить мужа поступить так, как ей хотелось, стремительно таяли. К Азизуле вернулась его обычная властность, отнюдь не предполагающая следование советам жены. «Я поговорю с Хафизулой. Если уж присутствие девчонки так тебе не по душе...» «Думаю, мы найдем способ избавиться от нее, не вступая в конфликт ни с кем из знакомых. Грядут серьезные перемены, так что мы должны быть осмотрительны, как никогда». Прошло несколько дней после подслушанного Шикибой ночного разговора. Она постоянно держала глаза и уши открытыми, стараясь уловить малейший намек на то, что за план придумала Зизула, чтобы отделаться от неё. Однажды он ушел из дому рано утром и вернулся только к вечеру. Шикиба не сомневалась, хозяин встречался со старшим братом, и они уже обо всем договорились. День ото дня Шикибе становилось все тревожнее. Женщина, ставшая причиной скандала в собственной семье, ни у кого не вызывает доверия, никто не захочет держать ее у себя в доме. Даже Шикиба, при всей своей наивности, понимала это. Она начала всерьез опасаться за свою жизнь. В надежде прояснить ситуацию, Шикиба решилась поговорить с Марджан. «Марджан ханун!» — тихо начала Шикиба, подходя к хозяйке, которая сосредоточена, штопала детский носок. При звуке ее голоса бедняга подпрыгнула, как ужаленная, «Простите, я не хотела вас напугать. Я собираюсь готовить обед». «О, Шикиба!» Марджан прижала руку к груди и горестно качнула головой. «Вечно ты подкрадываешься неслышно, как кошка. Занимайся обедом. а Азизула скоро вернется, наверняка голодный». Шикиба замешкалась на секунду, прежде чем задать вопрос. «Марджан Хадум, можно я спрошу у вас одну вещь? Хозяйка смотрела на нее в ожидании. «Когда вы говорили с Зарминой Джан, что она сказала? Я имею в виду обо мне. Что она вам сказала?» Марджан снова молча склонилась над носком. Сделав несколько стежков, она покосилась на шикибу. «А в чем дело? Почему ты спрашиваешь? Мне хотелось бы знать. Но она сказала, что ты скандалила». «Я? С кем?» «А то ты не знаешь». «Я ни с кем не скандалила, делала все, что мне велели». «Хм, похоже, ты и сейчас не прочь поскандалить», — сухо заметила Марджан. «Нет, это не так», — неожиданно жестко заявила Шекиба. «Желание защитить себя, доказать собственную невиновность, придало ей храбрости. Я не скандалила, и все, что вам наговорили, обо мне неправда». «Шикиба, во-первых, не стоит кричать на меня, и, во-вторых, давай прекратим этот разговор, пожалуйста, иди займись обедом». Шикиба ничего не могла поделать, она чувствовала себя совершенно беспомощной, ей пришлось отступить. Вернувшись на кухню, она взялась за приготовление плова, разочарованная и рассерженная, вновь вынужденная скрывать гнев и молча глотать обиду. А еще два дня спустя Азизула вернулся домой вместе с Хафизулой. Братья расположились в гостиной. Шикиба подала им плов и тушеные баклажаны. Выйдя за дверь, она не стала уходить далеко и, затаив дыхание, прислушалась к разговору мужчин. Он путешествует в сопровождении 30 человек. Я велел полностью подготовить дом к приему гостей. «Им у тебя понравится, дорогой брат. Твой дом не может не понравиться. А что с обедом?» «О, это будет настоящий пир. Такое угощение поразит даже и мира. Я уже закупил все необходимое. Расходы, правда, оказались гораздо значительнее, чем мы предполагали в начале, но сейчас это не важно, ведь речь идет о будущем. О будущем нашей семьи, брат. Хафизула буквально лопался от гордости». «Да-да, конечно, уверен, все будет так, как ты задумал», — поддержал брата Азизула. «Но знаешь, я тоже хотел бы порадовать Эмира, преподнести ему подарок». «Вот как?» — Хафизула зачерпнул горсть риса. «И что же это за подарок?» — спросил он с набитым ртом. «Я хотел бы подарить Эмиру, Хабибуле хану, служанку». Шикиба вздрогнула и зажала рот ладонью. Служанку? Какую служанку? Ну, ты же знаешь, выбор у меня невелик, усмехнулся Азизула. Ты имеешь в виду Шикибу Шала? Именно ее. О, брат, не уверен, разумно ли дарить миру такой несерьезный подарок? Это даже может вызвать его гнев. «Она отлично умеет работать. Я уверен, во дворце такая прислуга очень пригодится. Мы вполне можем представить наше скромное подношение как жест уважения к Эмиру». «Жест уважения?» «Шикиба, твое имя означает дар». Она чувствовала себя ничтожной и жалкой. О ней говорили, как о какой-то использованной вещи, которую не жалко и подарить. В очередной раз. «Ммм, надо подумать». «Вполне возможно, что мы действительно, и миру ведь нет необходимости видеть ее лицо. А во дворце девчонка может очень даже пригодиться. Кстати, я сейчас вспомнил, на днях беседовал с генералом Хамаюном. Знаешь его?» «Ну а кто же не знает генерала?» «Жадный до денег болван, каких свет не видывал. Что у тебя с ним общего?» «Жадный до денег болван, похоже, пошел на повышение». Так что поосторожнее с выражениями, брат. Уверяю тебя, лучше иметь этого дурака в друзьях, нежели во врагах. Генерал сказал, что ему поручено подобрать людей для охраны гарема Хабибулы. Эмир не доверяет мужчинам-охранникам и велел найти надежных и крепких женщин. «Отлично!» — воскликнула Азизула. «Шикиба Шала идеально подойдет на эту роль». Она сильная и выносливая, не хуже любого мужчины. «Ну что же, значит, решено», — заявил Хафизула. «Завтра же поговорю с генералом, чтобы он был в курсе, какой подарок ты вручишь Эмиру. Поистине это историческое событие, визит Эмира». Шикиба слышала достаточно, она побрела на кухню, ноги плохо слушались ее, голова шла кругом. «Эмир, дворец». Эти слова звучали для Шикибы так странно, будто были произнесены на незнакомом ей языке. Шикиба — человек, у которого нет половины лица. Шикиба — дочь-сын. Шикиба — женщина, выполняющая мужскую работу. Шикиба состоит из половинок, которые не складываются в единое целое.